Сирил Корнблат Фредерик Пол. Заседание. Рассказ лауреат премии Хьюга в 1973 году. Читает Константин Ермихин. Гарри Владок еле влезал в свой Volkswagen, но был чересчур беден, чтобы обменять его на автомобиль попросторнее. И бедность по всему казалась надолго. Он осторожно выжил тормоз. Главный цилиндр течет как решето, мистер Владок, толку менять одни накладки. Но ремонт встал бы в 128 долларов, а где их взять, и припарковался на ровном гравии парковочной площадки. Протиснулся в дверцу, звонок доктора Николсона все не давал покоя, запер машину и прошел в школу. Родительский комитет Бенгемской окружной школы для детей с особенностями развития собирался на первое в учебном году заседание. Из 20 уже прибывших Владок знал только миссис Адлер, директрису, она же владелица школы. Вот с кем надо поговорить первым долгом. Удастся ли отозвать в сторонку? Сейчас миссис Адлер сидела через комнату за своим обшарпанным столом из золотого дуба в ортопедическом кресле. Полголоса, но бойко перебрасываясь фразами с седой женщиной в светло-коричневом костюме. Учительницей. Для матери ученика слишком уж в летах. А впрочем, жена упоминала, что некоторым ученикам с виду двадцать и больше. Полдевятого родители еще подъезжают. Школа была некогда большим загородным особняком, почти дворцом, и элегантные напоминания об этом бросались в глаза. Две развесистые люстры. Вычурная лепка, виноградная лоза на штукатурке под подвесным потолком. Камин белого мрамора с розовыми прожилками. Вот только взгляд, увы, тотчас цепляется за неуместные подставки для дров, слишком дешевые и маленькие. Двойные раздвижные из золотого дуба двери в вестибюль. За ними неэстетичная огнеупорная лестница, сталь и бетон должно быть для соответствия пожарным нормам пришлось сломать красивую деревянную. Люди все стекались мужчины, женщины реже пара. кого эти пары оставляют сидеть с ребенком? Под заголовком на бланке школы значилось учебное заведение для детей с эмоциональными расстройствами и повреждениями мозга, способных учиться. девятилетний томас с ингари с первых — с расстройствами. Тихо завидуя, Гарри подумал, а вдруг с теми, у кого поврежден мозг, можно оставить любого более-менее грамотного взрослого? С Томасом нельзя. Выбраться с женой в ресторан или в кино не удавалось с тех пор, как сыну стукнуло два, и сегодня Маргарет держала оборону дома. Несомненно, сама не своя после звонка доктора Николсона а Гарри представлял семью на родительском комитете. Свободных стульев оставалось все меньше. Возле Гарри в конце ряда стояла молодая пара, выглядывая два смежных места. «Давайте сюда», — сказал он. «Я подвинусь». Женщина вежливо улыбнулась, мужчина поблагодарил. На сиденье впереди стояла пепельница, и Гарри осмелел, вытянул пачку сигарет, предложил, но оба не курили. Он все-таки щелкнул зажигалкой и прислушался к тому, что происходит вокруг. Говорили все. Одна женщина спрашивала другую, а что желчный пузырь будут удалять? Плотный лысеющий мужчина втолковывал коротышки в пышных бакенбардах. «Ну, мой бухгалтер сказал, налоговый вычет можно оформить и в том случае, если школа для детей с психосоматикой не только для психических». Коротышка в ответ уверенно, да-да, но достаточно письма врача. Он рекомендует школу, пишет направление. Совсем молоденькая девушка-пылка Доктор шилц настроен оптимистично, миссис Клерман. Говорит, с достучаться до Джорджи будет легче, а потом светло-кофейного цвета негр в гавайской рубашке расписывал пышной женщине. На выходных был припадок так припадок, два шва на лице. Сломал мою удочку в трех местах. А та, Им бывает скучно. Моя панически боится цветных карандашей, и книжки-раскраски отпадают. Ну и что прикажете делать? Наконец Гарри представился: Владок, я отец Томми. Он в начальной группе. На что же, его зовут Верн, ему шесть белокурый, как я. Видели поди, сказал мужчина. Гарри не стал рыться в памяти. Два-три раза, когда Томми из школы забирал он, в суматохе и беготне дети были неотличимы. Куртки, косынки, шапки. Одна малышка всегда пряталась в подсобке, какой-то мальчик не хотел домой и цеплялся за учительницу. «Да, да», — из вежливости сказал он. Сосед представился сам, представил жену. Селия и мюрой Логан. Гарри перегнулся через него, пожал руку его жене, И та спросила, «Вы ведь здесь недавно?» «Да, в этой школе Томми всего месяц. Переехали из Элмиры, чтобы было поближе». Он замялся, потом добавил, «Томми девять, а почему в начальной группе? Миссис Адлер думает, что так ему будет легче освоиться». Логан показал на загорелого мужчину в первом ряду. «Вон тот в очках из Техаса. Понятно, с деньгами». — Должно быть хорошо там, в Техасе, — полувопросительно сказал Гарри. Логан широко, но чуть натянуто улыбнулся. — А как ваш сын? — спросил Гарри. — Негодник мелкий. На прошлой неделе принес ему очередную пластинку «Моя прекрасная леди». Заиграл до дыр, наверное, уже штук пять. И он ходит, распевает прелестно-прелестно. Но хоть бы взглянул на кого. «Мой не говорит», — признался Гарри. Миссис Логан рассудительно сказала. «Наш говорит, сам с собой. С ним говорить, как со стенкой». «Знакомо». «И как? Эта школа сильно помогла... Э, верну», — поинтересовался Гарри. Мюррей Логан поджал губы. «Я бы сказал, что да. Ночное недержание не проходит, но в некоторых смыслах жить стало гораздо легче». Знаете, на серьезный прорыв не надеешься, но изо дня в день, понемногу, конечно, случаются и рецидивы. Гарри кивнул, думая о семи годах рецидивов, а до того два года росли беспокойство и замешательство. Миссис Адлер говорила, что, например, особо агрессивная вспышка может указывать на застой в речевой терапии. Ребенок борется с застоем, и энергия прорывается в каком-нибудь другом направлении. — И это тоже, — сказал Логан. — Но я про... О, начинают. Владок кивнул, потушил сигарету и тут же рассеянно закурил другую. Сердце опять щемило. На некоторых родителях, на вид таких благополучных, недуг ребенка словно ничуть не сказался. Разве у них не так же, как у него с Маргарет? Их с Маргарет давно-давно мало что радовало. «А тут еще доктор Николсон не отстает. Дай и дай ему ответ!» Владок заставил себя откинуться на спинку стула и притвориться таким же безмятежным, как те, другие. Миссис Адлер стучала по столу линейкой. «Думаю, кто хотел, пришел!» Она облокотилась о стол и подождала, пока все умолкнут. Маленького роста, смоглое, полное и на удивление миловидное она совсем не походила на компетентного профессионала и выглядела настолько несоответственно, что три месяца назад, когда переписка о переводе Томми увенчалась долгим путешествием из Эльмиры на собеседование, Гарри пал духом. Он ожидал увидеть не то седую даму в очках без оправы, не то валькирию в белом халате, вроде медсестры, которая держала извивающегося, орущего Томми, ожидая, когда суппозиторий подействуют и можно будет сделать первую электроэнцефалограмму, не то расхристанную старуху-мошенницу, кого угодно, но не эту хорошенькую молодую женщину. «Еще один тупик», — подумал он тогда в отчаянии, — «как бы не сотый. Сначала подождите, с возрастом пройдет, не проходит. Потом такова Божья воля, надо смириться. Но ты не хочешь». Потом даешь прописанное лекарство три раза в день в течение трех месяцев. Не помогает. Шестимесячная переписка с детской консультацией, только отписки и единственный загнанный врач, у которого ни на что нет времени. Потом, после четырех тоскливых слезных недель самокопания, государственная вспомогательная школа и на тебе. В нее очередь на восемь лет вперед. Потом частная школа закрытого типа. Пять тысяч долларов в год, не считая медицинских услуг. И где взять такие деньжищи? И все время кто-то тебя торопит, советует. Как будто ты сам не понимаешь. Поспеши, сделай что-нибудь, пока еще ранняя стадия. Это переломный возраст, промедление смерти подобно. А потом это слабая, на первый взгляд, женщина. Как сможет помочь она? Очень скоро она показала, как расспросила и Гарри, демонстрируя аналитический склад и ясность ума. Повернулась к Томми, беснующемуся в той же комнате, как дикий бык, и обратила буйство в игру. Через пять минут счастливый Томи экспериментировал с неубиваемой старой тумбой от фонографа Виктрола. А миссис Адлер говорила Владаком чудесного излечения не ждите, чудес не бывает, улучшение – дело другое, думаю, мы сможем Томми помочь. Вероятно, она и помогла, – уныло подумал Владок, – помогла, как не удалось бы никому другому. Между тем миссис Адлер кратко-научтиво поприветствовала родителей, предложила остаться после заседания на кофе и перезнакомиться друг с другом, и передала слово президенту родительского комитета миссис Роуз, высокой, до времени седой и очень властной. Протоколы зачитывать не будем, их пока нет, так что сразу заслушаем отчеты подкомитетов. Что у нас с транспортом, мистер Берр? Вставшему было за 60. Все атрибуты успешного человека, костюм за четыре сотни, электронные наручные часы, массивный золотой перстень. «Каково это, когда у тебя поздний отсталый ребенок?» – подумал Гарри. С легким немецким акцентом Берр сказал. «Я посетил местный школьный совет, и там не идут навстречу. Мой юрист навел справки. Дело в одном слове. По закону школьный совет может – вот это слово – может возвестить родителям неполноценных детей их доставку в частные школы. Не должен, видите ли, а может – Со мной не юлили, мол, просто не хотим тратить деньги. Думают, мы все здесь богачи. Негромкий, горький смех по комнате. Тогда мы с юристом изложили свое дело на общем собрании совета. Возмещение, школьный автобус, что угодно, чтобы хоть немного облегчить бремя. Отказ. Он дернул плечами и остался стоять, глядя на миссис Роуз. «Спасибо, мистер Берр. У кого-нибудь есть предложение?» Одна женщина сердито выкрикнула «Взять их за жабры, мы тоже избиратели!» Мужчина «Да, нужна огласка. Принцип изложен в законе яснее ясного. Ребенок одного налогоплательщика имеет те же права, что ребенок другого. Напишем в газеты». Мистер Берр перебил «Секундочку. Письма в газеты вряд ли что дадут, но у меня есть агентство по связям с общественностью». Пусть ненадолго забудут про пищевую промышленность и поработают на школу. У них свои ноу-хау, свои наработки. Это такие волки. Предложение Бэра поставили на голосование и приняли единогласно. А Мюррей Логан между тем шептал Владыку. Занимается коноплей, чесноком, майонезом. У него 12-летняя дочь в очень плохом состоянии, которой миссис Адлер помогла в своем прежнем частном классе. Бер и еще два отца купили для нее это здание. Пока Гарри Владок размышлял, каково это, когда тебе по карману здание школы для твоего ребенка, представители подкомитетов продолжали отчитываться. Немного погодя, речь к ужасу Гарри зашла о финансировании, и было решено провести вечеринку для сбора средств с совместным посещением театра, на которую все супруги, у которых в школе ребенок, должны продать самое меньшее 10 мест рядом с оркестром за 30 долларов каждое. «Внесем-ка ясность», — сразу подумал он и поднял руку. «Меня зовут Гарри Владок», — представился он, когда ему дали слово. «И я тут недавно. И в школе, и в округе. Я работаю в большой страховой компании, и мне удалось добиться перевода сюда, чтобы мой мальчик мог ходить в эту школу». Но я еще просто-напросто не знаю здесь никого, кто купит билеты по 30 долларов. Это огромные деньги для моего круга. Миссис Роуз возразила. Это огромные деньги для большинства из нас. Но вы сможете. Надо. Пусть вы обойдете сто человек и 90 откажутся. Главное, чтобы согласились 10. Сел он, уже прикидывая. Так, мистер Крайн в офисе. Холостяк, театрал устроить на работе вещевую лотерею, сплавить еще два билета, а то и четыре, а потом есть тот агент по недвижимости, что продал им дом, юрист, удостоверявший сделку. Ладно, ему объяснили, что плата за обучение, хотя и далеко не символическая, 1800 долларов в год, не покрывает расходы на ребенка. Кому-то надо оплачивать логопеда, танцтерапевта, штатного психолога, приходящего психиатра и всех остальных, и с тем же успехом раскошелиться может Крайн и юрист». Полчаса спустя миссис Роуз посмотрела в список вопросов на повестке и вычеркнула очередной. «Похоже, на сегодня все. Супруги Перри привезли отличное печенье, и всем известно, что миссис Хау варит неземной кофе. Они в комнате начальной группы. Надеюсь, вы останетесь и познакомитесь друг с другом». Заседание окончено. Не толкаясь, все потянулись к комнате, где Томми уже месяц проводил утро. «Вон миссис Хэкет», — мотнула головой Селия Логан. Учительница начальной группы увидела их и подошла, улыбаясь. Прежде Гарри видел ее только в похожей на палатку робе, защищающей от шоколадного молока, пальчиковой краски и внезапных струй из угла от фонтана для игр. Без робы в зеленом брючном костюме Она оказалась приятной дамой средних лет. «Хорошо, что вы познакомились. Я хотела сказать вам, что ваши мальчики отлично ладят. Они составили комплот против остальных в группе. Верн таскает их игрушки и отдает Томми». «Да ну!» — вскричал Логан. «Да, да. Я думаю, он начинает завязывать отношения. А еще, мистер Владок, Томми надолго вынимает палец изо рта. Сегодня утром вынимал как минимум пять раз, а ведь я ему и слова не говорила. Гарри возбужденно сказал, мне уже казалось, что он стал сосать палец меньше. Вы не ошибаетесь? Конечно, нет. Еще он нарисовал лицо. Другие сидят, рисуют, а он так сердито зырк, и я притворилась, что потянула у него бумагу, а он отобрал и раз, уже намазюкал что-то вроде лица в манере Пикассо. Я хотела отдать рисунок вам с миссис Владок, но Томми со своей обычной методичностью изорвал его на мелкие клочки. «Жаль. Хотел бы я посмотреть», — сказал Владок. «Это не последний. Думаю, у ваших мальчиков есть будущее». Она одарила улыбкой и Логанов. «Во второй половине дня я в частном порядке занимаюсь одним по-настоящему непростым случаем. Мальчику девять, как Томми. Все бы ничего, но он думает, что его преследует Дональд Дак. Родители каким-то образом целых два года убеждали себя, что сын шутит, несмотря на три разбитых телевизора. Потом сходили к психиатру и ахнули. А сейчас, извините, я хочу поговорить с миссис Адлер. Логан тряхнул головой. — Не так уж все и плохо, Владок. Верн дает что-то другому мальчишке. Как вам это? — Это чудесно! — его жена сияла. — А тот другой мальчик. Бедняга. Когда я слышу такие истории, и дочка бэра с девочками хуже. Все боишься, что кто-то их обидит. Но наши мальчики, Владок, наши мальчики справятся. Вы слышали, что сказала миссис Хэкет?» Гарри вдруг остро потянула домой к жене. «Наверное, я не останусь на кофе. Или это обязательно?» «Нет-нет, уходите в любое время. Мне ехать полчаса, — в оправдание сказал он, — и прошел в двери из золотого дуба, мимо некрасивой, но огнеупорной лестницы, наружу. По правде говоря, он хотел приехать домой, пока Маргарет не уснула, и рассказать ей про палец. Всего месяц и такие подвижки. И лицо нарисовал. И миссис Хэкетт говорит, что... Он встал посреди парковки. «Доктор Николсон». «Да, и что именно?» — сказала миссис Хеккет. «Возвращение к нормальной жизни?» «Нет». «Исцеление?» «Нет». «Будущее?» — сказала она. «Но какое?» Закурил, развернулся и пошел обратно. Протолкался через толпу родителей к миссис Адлер. «Миссис Адлер, можно вас на минутку?» Она отошла с ним в сторону. «Заседание удалось, правда, мистер Владок?» «Да, конечно. Я вот чего. Я должен принять решение. Не знаю, что делать, кого спросить. Вы очень мне поможете, если скажете...» э, «Каковы перспективы Томми?» После секундной заминки она ответила вопросом на вопрос. «Думаете, не отдать ли его в лечебницу?» Нет. Не совсем. Я... Ответьте же мне, миссис Адлер. Знаю, месяц это не срок, но станет ли Томми когда-нибудь как все? По ее лицу он прочел, что она не впервые отвечает на такие вопросы и ненавидит это. Она терпеливо сказала. Все это в том числе и ужасные люди, которые формально не считаются неполноценными. Наша цель не бы Томми стал, как все. Наша цель — помочь ему стать самым лучшим, самым славным Томми Владоком, каким он только может. Да, но что потом? Ну, там, если Маргарет и я, если с нами что-нибудь случится. Ей было больно. Никто не знает, мистер Владок, — сказала она мягко. Надо надеяться. Но чудеса редки. маргарет не спала дожидалась в маленькой гостиной нового маленького домика ну что спросил гарри как спрашивали вернувшись домой оба уже семь лет несмотря на красные глаза верно плакала ответила она спокойно более менее мне пришлось прилечь с ним иначе ни в какую не хотел укладываться но свою лечебную гадость принял без уговоров облизал ложку это хорошо Он рассказал про нарисованное лицо, про комплот с малышом Верным, про палец, и видел, что она обрадовалась. Но сказала она только «Доктор Николсон звонил опять. Я же запретил ему доставать тебя». «Он меня не доставал, Гарри. Он был очень мил. Я пообещала, что ты ему перезвонишь». «Уже одиннадцать. Позвоню ему утром». — Нет, я обещала, что ты позвонишь сегодня же, хоть ночью. Он ждет и сказал, чтобы ты не сомневался, и звонил за его счет. — Зачем я вообще отвечал на его письмо, сукин сын? — взорвался он, потом извиняющимся тоном попросил. — Кофе можно? Я не стал дожидаться кофе в школе. Она поставила воду греться сразу, как услышала подъезжающую машину. Растворимый кофе уже был в чашке. «Ты должен с ним поговорить, Гарри», — сказала она, наливая кипяток. «Ему надо знать сегодня же». «Знать сегодня же, знать сегодня же!» Зло передразнил он и обжег чашкой губы. «Что мне делать? Как мне принимать такие решения?» Сегодня на работе я поднял трубку и позвонил штатному психологу. Ответила его секретарша, я соврал, что ошибся номером, не знал, что ему сказать. «Я не давлю на тебя, Гарри». Но ему надо знать. Отставив чашку, он закурил пятидесятую за день сигарету. Маленькая гостиная, просто половинка кухни, отделенная перегородкой, хотя они даже между собой называли ее гостиной, была полна Томми. Свежая краска на стене, где Томми ободрал обои с чашками-ложками. Защелка с защитой от Томми на печке. Сидение одного кухонного стула не в цвет остальным. Томми методично выскабливал его стеблем ложки. Гарри сказал, мама посоветовала бы поговорить со священником. Может, и стоит. Но мы и в церковь здесь еще не ходили. Маргарет села и взяла одну из его сигарет. Маргарет, Маргарет, все еще хороша. С тех пор, как родился Томми, не прибавила в весе хотя обыкновенно выглядела усталой. Она сказала осторожно, но без обиняков. «У нас был уговор, Гарри. Ты сказал, что поговоришь с миссис Адлер, и ты поговорил. Если она не пообещает, что Томми когда-нибудь станет нормальным, мы условились связаться с доктором Николсоном. Понимаю, тебе тяжело, а от меня мало проку, но я не знаю, что делать, и решить должен ты». Гарри тоскливо и нежно посмотрел на жену, и тут проснулся телефон. Звонил, конечно, доктор Николсон. — Я еще не решил, — сходу сказал Гарри. — Не торопите меня, доктор. Далекий голос был спокойным и уверенным. — Я вас не тороплю, мистер Владок. Сердце того мальчика час назад отказало. Вот откуда вся эта спешка. — Он умер, что ли? — вскричал Гарри. Он подключен к аппарату. Сердце легкий. Сможем удерживать его по меньшей мере 18 часов, возможно, сутки. Волны на осциллографии очень хорошие. Гистосовместимость с вашим мальчиком удовлетворительная, даже лучше, чем удовлетворительная. Утром в 6.15 из аэропорта Джона Кеннеди летит рейс. Я забронировал места для вас с женой и Томми. В аэропорту вас встретят. Сюда доберетесь к полудню. «Время еще будет, но в обрез, мистер Владок. Слово за вами!» Гарри зло крикнул. «Я не могу такое решать! Неужто вы не понимаете?» «Я все понимаю, мистер Владок», — сказал отдаленный голос. И вот странно, Владоку показалось, что доктор и вправду понимает. «Предлагаю вот что. Не хотите просто прилететь и взглянуть на того мальчика, поговорить с его родителями?» Они считают, что в долгу перед вами уже за то, что вы зашли так далеко, и хотят сказать спасибо. — О, нет! — доктор продолжал. — Они хотят только, чтобы их мальчик жил только и всего. Они передадут ребенка вашего и их на ваше попечение. Он замечательный мальчик, мистер Владок. Ему восемь. Он бегло читает, делает модели самолетов. Они разрешили ему кататься на велосипеде, поскольку он был благоразумным и ответственным, и то, что грузовик вылетел на тротуар, не их вина». Гарри весь дрожал. «Это похоже на взятку», — обвиняюще сказал он. вы будто предлагаете обменять Томми на кого-то поумнее и получше». «Я ничего такого не имел в виду, мистер Владок. Просто хотел, чтобы вы поняли, какого мальчика можете спасти». «Но удастся ли операция? Вы даже этого не знаете?» «Да», — согласился доктор. «Не наверняка. Мы работали с животными, даже приматами, с человеческими трупами и с двумя умирающими. Но вы правы, в здоровое тело еще не пересаживали. Я показывал вам свою документацию, мистер Владок. Мы с вашим врачом прошлись по ней, когда впервые заговорили о такой возможности пять месяцев назад». «За пять месяцев — это первый случай, когда совместимость такая хорошая, и есть явная надежда на успех, но вы правы, не факт, что операция удастся. Но хотите верьте, хотите нет, я думаю, все получится. А наверняка вам не скажет никто». Маргарет вышла из кухни, но по резанувшему слух щелчку динамика Владок понял, жена в спальне у параллельного телефона. Наконец сказал. Я не могу ответить прямо сейчас, доктор. Перезвоню через полчаса. Это все, что я пока обещаю. Отлично, мистер Владок. Жду. Гарри сел и допил кофе. Чтобы устроиться в мире, надо быть экспертом во всем. Что он знает о пересадке мозга? В каком-то смысле много. Знает, что хирургически это несложно. Трудность в отторжении тканей но доктор Николсон считает, что это победил. Все врачи, с кем Гаррик говорил, а он успел пообщаться с семью врачами, соглашались, что медицина, вероятно, уже развита достаточно. И каждый предусмотрительно замыкался, когда речь заходила о том, этично ли это. «Решать ему, не им», — говорили все они, порой одним своим молчанием. «Но кто он такой, чтобы решать?» В дверях возникла Маргарет. «Гарри, пойдем наверх, посмотрим на Томми». Он резко осведомился. «И что, после этого мне будет легче убить сына?» Мы уже обсуждали это, Гарри, и сошлись на том, что это не убийство. Я просто подумала. «Томми должен быть с нами, когда мы решаем, даже если не знает что». При свете ночника они встали рядом с большой кроваткой со стенками, в которой спал сын. Длинные светлые ресницы на пухлых щеках, губы бантиком, большой палец во рту. Чтение. Авиамоделирование. Езда на велосипеде. На другой чаше весов — быстрый набросок лица и редкие, драгоценные, бурные, нещадные шквалы поцелуев. Владок простоял там все полчаса, а потом, как обещал, прошел в кухню к телефону и набрал номер. Перевод Алабарна. Читал Константин Ермихин.